глава десятая. о таургии, которая обещает ложное очищение души при помощи призывания демонов. Вот и другой платоник, которого считают еще более ученым парфирий, говорит что посредством какого то таургического знания могут стать орудием страстей и подчиниться душевным волнениям сами боги потому что их можно священными молитвами заклясть и заставить бояться подавать душе очищение. Причем требующий зла может навести на них такой ужас, от которого посредством того же тургического знания не в состоянии освободить их и предоставить возможность оказать благодеяние другой, просящей благо. Кто, кроме самого несчастнейшего раба демонов, и человека решительно чуждого благодати истинного освободителя не поймет, что все это – измышление лживых демонов. Ведь если бы люди имели на этот раз дело с богами добрыми, у последних больше веса имел бы тот, кто желал очищения души, чем тот, кто этому препятствовал. А если бы человека, о котором шла речь, показался богам недостойным очищения души, они во всяком случае должны были бы отказаться от содействия ему не из робости перед злобным теургом или, как говорит Парфирий, из страха перед более сильным божеством, а по свободному волеизъявлению. А между тем удивительное дело. Этот добродеятельный халдей, желавший очистить душу теургическими обрядами, не нашел никакого высшего бога который или навел бы на наоробевших богов еще больший ужас и принудил бы их этим помочь в добром деле, или укротил бы держащего их в страхе бога и тем дал бы им свободу делать добро. Если, разумеется, у самого добродеятельного турга не нашлось заклинаний, посредством которых он мог бы очистить прежде самих богов, призываемых им в качестве очистителей души, от язвы этого страха. Ибо почему же нельзя допустить такого могущественнейшего Бога, которым бы они были очищены, если может быть допущен такой, которым они были устрашены? Или разве Бог, который принимает моление человека со злобным сердцем и страхом, удерживает богов от благодеяний, есть? А Бога, который бы выслушивал молитвы человека с сердцем доброжелательным, и освобождал богов от опасения оказывать помощь в добре, нет. Так вот какова эта знаменитая таургия, вот каково это пресловутое очищение души. В ней более вымогает нечистая ненависть, чем вымаливает чистая доброжелательность. Не побуждает ли она остерегаться и отворачиваться от лживости злых духов, и слушать спасительные учения. А что занимающиеся этими мерзкими очищениями, совершаемыми посредством святотатственных обрядов, видят будто бы очами очищенного духа? Некоторые, по словам Парфирия, прекрасные образы ангелов ли или богов, если только, впрочем, они видят что-нибудь подобное. Так это то, о чем говорит апостол. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. Эти видения есть дело того, кто, желая уловить несчастные души мерзкими обрядами многих ложных богов и отвратить их от почитания истинного Бога, которым они единственно очищаются и спасаются, подобно тому, как говорится о протее, в различных является видах, то преследует как враг, то лживо приходит на помощь, но вред причиняет и там, и здесь.